их жизненные силы быстро возрастали их тела начинали приобретать красный оттенок похоже они становились берсерками не может быть 14 супер существ стали берсерками что это за красная жидкость хан сень был шокирован разница в силе между супер существами и супер существами берсерками не б ы л а слишком большой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 Когда суперсущества выпили красную жидкость, их тела и геноядра стали мощнее. Геноядра, напоминающие горы, опустились на кольцо взрывной волны. Другие геноядра, похожие на мечи, также начали наносить удары, чтобы пробиться сквозь н е ё Все геноядра стали пытаться уничтожить удерживающую взрывную волну. Она начала дрожать, и вскоре на ней появились трещины.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 У него был такой же эффект, как от ядерной бомбы, а когда все исчезло после ослепительного света, Гу ц и н ч е н и ш а л и н з я оказались в воздухе. Огонь ш а л и н з я был потушен, но и силы, вращающиеся вокруг меча Гу ц и н ч е н также исчезли. «Мощный меч!» — воскликнул Шура. На его губах появилось немного крови, затем на лбу стало видно красный порез.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 х а Сень поднял щит золотой надписью «Властный» и остановил все приближающиеся атаки гена ядер. Затем он вонзил разделяющий нож в шею первого существа, к которому успел подойти. Во все стороны брызнула кровь, и голова существа оказалась отрубленной. Системное сообщение. Убито суперсущество «Горная река». «Душа существа не получена, геноядро уничтожено, плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до д е с я т супер-очков гена». Даже Хан Сень удивился тому, что теперь может так легко убивать супер-существ. Он знал, что на самом деле эти супер-существа не были берсерками,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 Супер-существа Ишура напали на Хан Сеня, но этот парень был подобен тигру среди овец. «Ты недооцениваешь Хан Сеня. Его называют Небесным Мечом, он в одиночку напал на внешнее небесное убежище. Шалин з я был слишком высокомерным. Он совершил ошибку, и из-за него новое сообщество понесло большие потери. Но Цинья тоже с удивлением смотрел на Хан Сеня».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 «Если ты меня убьешь, Бог не даст тебе уйти!» Цинья не успел договорить. «Бог? Меня не впечатлила его сила!» Председатель в з м а х н у л рукой, чтобы стряхнуть кровь, а после просто отвернулся от тела Цинья. Тем временем Хан Сень продолжал поглощать жизненные силы и получал супер-очки Гена. Ему удалось собрать почти максимум супер-очков Гена.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 «Теперь я верю, что ты мой отец. Больше ничего не нужно говорить». Хан ю й ф е й замолчал и посмотрел на Хан Сеня. «Ты действительно председатель нового сообщества?» – спросил парень, глядя на Хан ю й ф е я «Да», – ответив, мужчина кивнул. Хан Сень с непониманием смотрел на отца. «Если ты председатель, то зачем ты давал поручение меня убить, и зачем ты говорил слепому, чтобы он меня предупреждал?»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 д р ю т ю т ю, ю дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю.